Глава 18. Классифицируем возражения. Если тем возражений 7, то видов возражений всего 4, и это хорошая для вас новость. С моей точки зрения, основная задача классификации – приносить практическую пользу. Поэтому в идеале она должна быть как можно проще. Давайте рассмотрим самую-самую простую классификацию, которая поможет нам эффективно работать с возражениями. За основной критерий классификации мы возьмем способ отработки возражений. Общий принцип работы с возражением один и тот же для всех видов, но для разных возражений возможно добавление или, наоборот, отсутствие некоторых шагов. Все возражения можно разделить на четыре вида. Первый – возражение по цене. Второй – возражение по теме. Третий – отговорки и их разновидность «нереальные условия». Четвертый — отказы. Еще раз повторю, классифицировать возражения можно и иначе, как и создать более сложную схему, которую вы будете изучать неделю. Если вы увлекаетесь биологией или просто любите читать книги по этой теме, то, вероятно, знаете, что в природе все стремится к простоте. Эволюция идет по пути упрощения, не по пути примитивизма, заметьте, это разные вещи, а именно упрощение. Давайте и мы последуем природе. Итак, все возражения можно разделить на четыре вида. Первый – возражение по цене. Второй – отговорки и их разновидность нереальные условия. Третий – отказы. Четвертый – возражение по теме. Еще раз повторю, классифицировать возражения можно и иначе, как и создать более сложную схему, которую вы будете изучать неделю.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 Это любые возражения, в которых фигурируют слова «цена», «скидка», «стоимость», «бюджет», «дорого», «не могу себе позволить» и любые их синонимы. Таким образом, сами эти слова являются простым критерием определения вида возражения. В отработке любых возражений по цене всегда будет присутствовать одна и та же ключевая фраза, но о ней в свое время. Возражение, которое можно охарактеризовать как отговорки, объединяет отсутствие конкретики. Человек не называет причину, а отделывается дежурной фразой. При этом совершенно неясно что стоит за этими словами. Отговорки можно перечислить. «Мне надо подумать», «Мне надо посоветоваться», «Мне нужно еще посмотреть, позвонить, узнать», «Мне надо переспать с этой мыслью», «Мне нужно время, чтобы решить», Я не готов прямо сейчас принять решение. Ну, я не знаю, я просто смотрю. Разновидностью отговорки являются нереальные условия. Человек точно так же не называет настоящие причины, а отговаривается, выдвигая явно нереальные условия. Обычно речь идет о цене. Например, услуга стоит 10 тысяч рублей, а клиент говорит, вот если бы это стоило 5 тысяч, я бы купил. Отказы. Почти то же самое, что и отговорки, но здесь все честнее и проще. Вам прямо говорят слово «нет» или произносят конструкцию «не» плюс глагол. Это и есть критерий отказа. Не так много людей обладают смелостью прямо говорить «нет», поэтому чаще всего мы слышим отговорки. В принципе, отказы можно было бы отнести к отговоркам, так как способ их отработки такой же. Но все же давайте выделим их в отдельный вид. Вот как выглядят типичные отказы. Нет, мне это не нужно. Эту фразу можно отнести к отговоркам. Я не хочу это брать, покупать, смотреть. Думаю, мне это не подходит. Возражения по теме, собственно, все остальные. Как правило, все они прямо касаются темы вашего бизнеса, товара или услуги, поэтому я и использую такое название. Определить их легко методом исключения. Возьмите свой список возражений, которые вы собрали, выполняя задание номер 4. Я уверен, вы уже собрали. Если не собрали, то, пожалуйста, остановитесь и займитесь этим, иначе дальше вам будет не с чем работать. Пожалуйста, определите вид каждого возражения.